Закатав штанины и рукава комбинезона, Ренка стоял с Юхана на лехмусое на конце длинного пирса спиной к берегу. Лехмусое показывал направо, на море, туда, где горизонт растворялся в солнечном свете. Набережная была забетонирована, между ней и лужайкой лежала полоса природных камней. Лаури Ара в компании трех женщин сидел в беседке. Вход в нее обвивал хмель. К Юханосу он успел дотянуться до самой крыши. Дверь была открыта, и в тот момент, когда Паула спускалась к берегу, она услышала, как все четверо сидевших в беседке рассмеялись. Марива стояла даже над берегом, но гладь моря источала прохладу раннего лета. Криминалист, которого Паула позвала с собой, направился к точке на берегу, откуда было ближе всего до ворот, в поисках следов того, как и откуда воду закачивали в контейнер. Паула осматривала спускающуюся к морю лужайку, которая, как и сказал управляющий, была только что подстрижена. Если здесь стянули шланг, то никаких следов уже не осталось. Детектив. Это был Лаури Ара. Он стоял у входа в беседку, сунув руки в карманы шорт. Ара производил впечатление типичного фина: ничего примечательного, разве что был несколько пижонски одет и где-то успел загореть. Прошу вас, Сказал он жестом, приглашая Паулу в беседку. Паула бросила взгляд на Ренка, который, казалось, продолжал любоваться видами вместе с Юханой Лехмусой. Ренка что-то говорил, его голос доносился с берега, но слов было не разобрать. "Благодарю", ответила Паула и вошла. Беседка оказалась летней кухней с панорамными окнами, выходящими на воду. За большим круглым столом сидели три женщины. Две выглядели ровесницами Паулы, третья сильно моложе. Они крутили в руках высокие бокалы с остатками вина. Паулу несколько раздражал тот факт, что женщины продолжили пить вино, узнав о преступлении. "Добрый день, я детектив Пихлая", сухо произнесла она и кивнула каждый. Женщины переглянулись, затем посмотрели на бокалы и поставили их на стол. Та, которая сидела посредине, смущенно улыбнулась. Это была женщина лет 40, миниатюрная, с небольшой грудью. Она запросто влезла бы в мальчишеские джинсы. Паула помнила времена, когда она была бы не прочь поменяться с кем-нибудь телами и заиметь такую фигуру, чтобы одежду можно было покупать в любом магазине и не искать бесконечно, практически не имея возможности выбора. Женщина была одета в короткое черное платье без рукавов, ногти покрыты красным лаком, темные волосы острижены ежиком. У второй дамы волосы были длинные и светлые, светлее, чем у Паулы. Судя по всему, за ними хорошо ухаживали и окрашивали в дорогом салоне. Женщина была одета элегантно, но невыразительно, словно по долгу службы, которая ее совершенно не интересовала. Меня зовут Элина Лехмусоя, приветливо представилась блондинка. А это моя дочь Элла и Марине. Элла Лехмусоя мило улыбнулась Пауле. Высокая и худая, она казалась еще подростком, хотя, судя по бокалу, была совершеннолетней. На ней были топ и короткая джинсовая юбка. "Будьте любезны, расскажите, что случилось. Мы никак не добьемся ответа от мужчин", сказала Елена Ляхмусова. Ее вежливость выглядела вполне искренне. Казалось, она также спокойно могла произнести это в любой другой ситуации. "Будьте любезны расскажите». После чего приступила бы к решению проблемы: вытерла бы рот младенцу, успокоила разъяренную свекровь или дала любовнице мужа денег на такси. У этой женщины все в жизни было под контролем. Марина казалась гораздо более живой. Не скрывая любопытства, она смотрела не на Паулу, а в окно, на криминалиста у берега. Паула разглядывала ее ярко-красные губы. Она никогда не понимала, зачем вообще нужна помада, но Май Марина яркий макияж был к лицу. В отличие от самоуверенной, но несколько блёклой Иliny, она несомненно выглядела прекрасно. Павла попросила женщин и Ара подождать, пока она сходит за напарником и Юханой Лехмусое. И выйдя из беседки, спустилась к пирсу, такому длинному, что к нему можно было пришвартовать океанский лайнер. За прошлым летом я поймал здесь морскую форель. Подойдя ближе, услышала Павла голос Юханы. Ого, восхитился Ренка. На какую приманку? На обыкновенную блесну. Павел кашлянула. Мужчины обернулись. На вспотевшей физиономии Ренка красовалась широкая улыбка. «Пойдемте к остальным, я обрисую ситуацию", предложила Паула. Пропустив Юхану Лехмусу Ай вперёд, она спросила у Ренка, удалось ли ему пообщаться со всеми пятерыми наедине. «Все здесь", ответил Ренка и похлопал по карману комбинезона, откуда выглядывал смартфон. "Не знала, что ты рыбак. Вовсе нет, но общаясь с тем, чего только не наслушаешься". Паула взглянула на Ренка с некоторым изумлением. Впервые она задумалась о том, что недооценивала временного напарника. «Какое они произвели на тебя впечатление?" спросила Павла, кивнув на беседку, куда только что зашел зашёл Ляхмусова. "Какое впечатление обычно производят богачи?" "Вежливые, но осторожные. По большому счету, все они рассказали об утренних событиях в одном ключе". Юхана и Элина Ляхмусова провели весь прошлый день у себя в СПО с сыном Джерри. Элла днем была в городе, ночевала в своей квартире в центре. Утром на велосипеде поехала к родителям, хотела отправиться в резиденцию вместе с ними. Джерри же предпочел дождаться бабушку. Как и было условлено, Юхана, Элина и Элла приехали к десяти. Лаури Ара и Марина опередили их буквально на пять минут. Они встречаются? Удивилась Павла. Ей показалось, что для Май Лаури выглядит чересчур заурядным. «Этого я не знаю. Каждый сказал, что накануне был на работе, а ночевал дома в одиночестве. Но сюда они приехали вместе на красном двухместном кабриолете. Кстати, отличная машина, альфа Romeo Spider 70-го года. Какая ценная информация. Они сами рассказали, смутился Ренка. В любом случае они позвонили Юхане и стали ждать его у ворот, поскольку на территорию заехать не могли. Йоханн Лэхмусо отчетно пытался открыть контейнер, затем его сменил Лаури Ара, также безрезультатно. Тогда Юхана позвонил управляющему, уже в истерике, как выразился Марина, после чего все пятеро занесли вещи в дом и отправились в беседку завтракать. Павла попыталась представить, как Юхана Ляхмусоев впадает в истерику. Видимо, Май всё же преувеличила. Что они говорили о контейнере, когда общались друг с другом? Насколько мне удалось услышать ничего, когда мы с Ара отошли, и он спросил о происходящем в лоб, я ответил, что в контейнере труп А женщина должно быть думает, что мы расследуем кражу со взломом. Конечно, если Ара им ничего не рассказал, сказал Рэнк. Похоже, рассказал, заметила Паула. Из беседки донесся звон разбитого бокала. Обстановка на летней кухне подтвердила это предположение. Элина Лехмусой собирала с пола осколки, а Юхана наполняла новый бокал для Марины, которая сидела у стола, приложив ладонь к губам. За вторую руку ее держал Лаури Ара. Павла дождалась, пока Элина и Юхана сядут, а Май опустошит бокал, после чего официальным тоном объявила, что у ворот резиденции произошло убийство, и вся территория будет немедленно оцеплена. "Какой ужас", прошептала Элла и прильнула к матери, которая обняла ее за плечи. "Скоро вы сможете уехать домой, но у меня есть еще пара вопросов. Управляющий утверждает, что контейнер принадлежит Лехмусу. Кто-нибудь представляет, зачем он здесь?" Я сразу понял, что он наш, ответил Юхана. Но доставить его к воротам мог кто угодно. Нам нужно знать, каким образом можно заполучить контейнер, только будучи сотрудником фирмы или это не обязательно? А еще хотелось бы понять, у кого есть доступ к подобной информации. Кроме того, нам нужны данные о том, где контейнер должен находиться на самом деле. Завтра же, Юханус воскликнул Ара. Информация нужна срочно, сказала Паула, не сводя взгляда с Юхана. Я все устрою, ответил тот. Сегодня, добавила Паула таким тоном, что Юхана понял, это не просто пожелание. Далее нам надо как можно скорее опознать труп. Сейчас мы дадим СМИ краткий релиз, но в медиа совершенно точно может просочиться информация о месте преступления, поэтому прошу вас не давать комментариев журналистам. И в мыслях не было, сказал Лауль. Лучше вообще не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Эти слова он адресовал Элли. Эта из девушки снова превратилась в девочку, которой вдруг открылось все зло этого мира. Но на мои звонки все же лучше отвечать, заметила Паула и протянув Юхане визитку, дополнила: К сожалению, это последнее. Я руковожу расследованием, и прошу, если вы вспомните о чем то что может иметь отношение к делу, тут же сообщите мне. Юхан Лэхмусоев бил номер Паулы в телефон и передал карточку дальше. Последний была Майя. Она осталась сидеть неподвижно с визиткой в руках. Будьте на связи. Очень скоро нам снова придется вас побеспокоить. Прежде чем вы уйдете, попрошу взглянуть на снимок. Предупреждаю, это лицо погибший. Фото я сделала только что. Марина поднесла к губам бокал, но он уже успел опустить. Остальным тоже явно хотелось выпить. Паула нашла фотографию в телефоне и сперва взглянула на нее сама. Снимок не выглядел страшным. Глаза женщины были закрыты, и по лицу было невозможно определить, что она утонула. Лишь теперь Паула внимательнее всмотрелась в черты лица и гладкую смуглую кожу. Оценить возраст женщины было непросто. В контейнере ей показалось, что жертве не больше 30, но, похоже, она была сильно старше. Посмотрите по очереди, не торопясь, и скажите, не встречали ли вы этого человека раньше или не кажется ли вам знакомым лицо жертвы, сказала Паула и протянула телефон Юхани. Тот осторожно взял аппарат за края, словно боялся прикоснуться к мертвецу. Пока он подносил экран ближе к глазам, Павла внимательно следила за его губами. По опыту она знала, что хуже всего человек контролирует рот. Если есть что скрывать, можно сохранять невозмутимое выражение лица, но увы, не в области вокруг губ, где часто заметны признаки напряжения. Юхана долго всматривался в изображение Так долго и сосредоточенно будто хотел в чем то удостовериться. Кажется, впервые вижу, наконец сказал он, по-прежнему глядя на фото. Лауре Ара в нетерпении выхватил телефон из рук Юханы. Лицо его выражало не просто любопытство, а даже некоторое возбуждение. Паула думала, что будучи корпоративным юристом, он, как и все обычные люди, видел убийство в основном в телесериалах. "Нет, это лицо мне ни о чем не говорит", произнес он, повернул аппарат И вытянув руку, отдалил его от лица. «Пресс-биопия», биопия, подумала Паула. Она взяла телефон у Лаури и повернула экран к Ирине, которая даже не пошевелилась, чтобы взять парад в руки. Не успела Паула поднести смартфон достаточно близко, чтобы можно было разглядеть лицо, как Ирина не выдержала. Но это же, не договорив, она так и осталась сидеть с открытым ртом. Элла придвинулась, чтобы взглянуть на фото вместе с матерью. Паула молча держала телефон, не поднося его ближе и дожидайся окончания фразы. Женщина закончила за нее Элла. Знаешь ее?» Элла рассмотрела фото поближе и покачала головой. «И не видела ее раньше, наконец произнесла Элина. Паула была уверена, что Элина Лэхмусоя не лжет, но что-то на фотографии поразило ее. Что же? Элина уже взяла себя в руки и больше не казалась шарашенной. Оставалась Май Рине. Когда Паула подняла телефона, она плотно сжала свои ярко-красные губы. "Я её не знаю", сказала Май. "Вы ведь не воображаете, что кто-то из нас или из фонда замешан в этом", добавила она. "Мы ничего не воображаем", нарочито холодно ответила Паула. "Название Лэхмус в сообщениях полиции упоминаться не должно. Это навредит работе фонда", решительно продолжила Май. "Май права", поспешил вставить Лаури Ара. Тем более, если на то пошло, контейнер стоит не на территории резиденции, а за воротами. Если на то пошло, полиция сообщает то, что считает нужным, или то, что считаю нужным я. Тон Паулы оставался ледяным, несмотря на ее вспотевший лоб. Лаури кашлянул и скрестил руки на груди. Май приподняла тщательно выщипанные брови. Мне жаль, если вас это расстраивает, но нам важно установить личные жертвы, примирительно сказал Ренко. Это выглядело нелепо. И Лех Мусоев и Арра Ирина словно забыли об убитой, думали совсем о другом, о проблемах и репутационном ущербе из-за контейнера с трупом. Прошу подождать здесь, скоро я пришлю того, кто проводит вас к машинам. Нужно ли вам забрать что-то из дома? спросила Паула максимально нейтральным тоном. Юхана взглянула на Элину, та покачала головой. Если забыли что-то важное, можете позвонить мне позже. Позже? удивилась Элина. Когда мы сможем сюда вернуться? Пока трудно сказать, думаю, не раньше, чем через неделю. все таки речь об убийстве, нам предстоит обследовать большую территорию. Если это и возмутило кого-то из Лэхмусоя, то им удалось скрыть эмоции. Но за столом повисла тишина, которая никак не сочеталась с солнечным предпраздничным вечером. На прощание Паулы никто не отреагировал. Всем хорошего дня, сказал Ренка, выходя вслед за Паулой. Всем хорошего дня. Негромко повторила Паула, когда они уже поднялись по склону к зданию. Что? Паула усмехнулась про себя, вспомнив, что Ренка молчал, пока она общалась с людьми. Стало быть, при желании он все таки умеет держать рот на замке. Думаешь, кто-то узнал ее?» — спросила Паула. На первый взгляд, нет, но я собираюсь посмотреть на их реакцию еще раз. В смысле? Я снял на видео, как ты показывал им фотографию. Да, без разрешения, но это ведь особый случай. Как-то во время обучения нам сказали, что снимать видео всё равно что вести записи. Правда, здесь не общественное место, но я стоял довольно далеко и вообще не уверен, удастся ли рассмотреть лица. Ренка, Паула остановилась. Ренка повернулся и с опаской глянул на напарницу поверх очков, словно нашкодивший школьник на директора. "Это чертовски здорово", сказала она. "Кстати, ты обратил внимание на серьёжки Елены? Хм, такие гвоздики" Помню, они были маленькие. А что? На них крест Святого Ханнеса. И что? Пока не знаю. Может, и ничего.